Глава 13. Она знает все. «Ну так что берем на обед?» – тормашит меня Маркус. «Надо заказать, пока у хозяйки не кончилось терпение и нас не выгнали. Такую очередь отстояли? О, поздно. Увидела». Я выныриваю из своих невеселых размышлений и вижу, что к нам и впрямь шествует матушка Гу. Принёк следом с натугой тащит загруженный поднос. «Ох, не бережет хозяйка своих работников, эксплуатирует нещадно!» Старушка громогласно объявляет. «А вот и молодые женушка, с муженьком к нам, наконец, припожаловали!» «А откуда вы знаете?» Прикусываю язык, вспомнив кладбищенскую сестрицу матушки Гу. «Вот так и узнала. Хотя иногда кажется, что наша хозяйка знает всё. Ведь, приказав мне не водиться больше с тем мальчиком...» Она имела в виду вовсе не Маркуса, а захарью. «Юнчи, я столоб! Чего стоишь столбом? Корми дорогих гостей!» Парнишка с облегчением ухает полный разнос на наш стол, сноровисто выставляем многочисленные тарелки. «Так мы же еще ничего не заказывали. Только-только выбирать начали!» Удивляется Маркус, хозяйка перебивает. «А я сегодня вас угощаю. Ну что, паренек, как тебе наша маленькая Мэйли? Счастлив, небось?» Чен смотрит на меня. И улыбается широкой от уха до уха улыбкой. еще как. «Мне очень повезло, матушка Гу». «Вот и цени», — наставляет хозяйка. «Неожиданно гладит меня по голове. А ты, девочка, успокойся». «Говорят же, дорога в рай всегда открыта, а никто не идет. Ворота тюрьмы крепко заперты, да люди стучатся. Вот и не страдай о том, кто сам поспешает на девятый суд Диюя». «Диюй, ад». От тепла мягкой руки и утешения... На глаза наворачиваются слезы. Ей впрямь не нужно ничего объяснять и рассказывать. «Мы же так ему верили, матушка Гу, даже любили!» Старушка легко вздыхает. «Знаю, знаю. Ну, давай, покушай, утешься!» Шмыгаю носом, слабо улыбаюсь. «Ваше главное лекарство от плохого настроения!» Хозяйка неожиданно подмигивает непостарчески ярким лукавым глазом. «Знаю еще одно средство — мужские объятья. Ты уж постарайся, паренек. «Будет исполнено, матушка Гу», — рапортует Маркус. «Не извольте беспокоиться». «И нечего так ухмыляться», — шеплю я, когда старушка отходит. «А тебе нечего так из-за демона Валэя расстраиваться», — парирует муж. «Он даже хозяйка заметила». «Или что, ты к нему неравнодушна была?» — состраивает преувеличенно подозрительную физиономию ревнивого мужа. Брови сведены, глаза недоверчиво сощурены, губы недовольно поджаты. «Ну, конечно, неравнодушна, ведь столько лет...» «Начинаю я. Лицо Маркуса темнеет, и я осекаюсь. «А, ты имеешь в виду как к мужчине? Да никогда!» Чан скрещивает на груди руки, и я поспешно погружаю ложку в густой суп. «Ммм, как вкусно!» И в промежутках между торопливым прихлебыванием, «Ну, разве что чуть-чуть, когда мне показалось, и очень недолго. Ешь, скорее остынет!» Маркус неожиданно вздыхает, машет рукой и тоже принимается за обед. «Да ладно, он всех нас провёл. И родителей, и тебя, и вообще всех окружающих. Я ведь тоже ничего такого не учуял. Злился, думал, у секретаря на тебя планы. Возьмёт и уведёт из-под носа. Он же, вон какой весь из себя распрекрасный, а я...» Хмыкаю. «Планы у него были, да. Только совершенно не те. Так, зачем мы говорим о нём прямо над едой? Ещё отравимся или подавимся? Ты первый начал. Первый закончу». Дальше обедаем молча хотя знаем что все равно будем обсуждать и вспоминать пока все не выговорится не уложится в голове не уляжется в сердце не отболит еще долго а может и всегда за дверями кафе уже никого обеденный перерыв закончился следующий наплыв посетителей начнется вечером провожающая нас хозяйка лучась всеми своими морщинами кивает на наши благодарности приходите детки в любое время только уже не в слезах «Матушка Гу всегда вам рада и всегда приготовит что-нибудь вкусненькое. А уж шенхуатан какой у меня получается. Сама попробуешь». Шенхуатан — целебный суп для роженец, в который входят отвары трав и корней, персиковые косточки, обжаренный имбирь, вино и прочее. И старушка энергично подмигивает сразу двумя глазами. Растерявшись, я смущенно прощаюсь. Ухожу так поспешно, что Маркус догоняет меня уже на выходе из проулка. «Эй, подожди, куда ты так понеслась? Что там хозяйка говорила про шинхуатан? Что, неужели...» Останавливает меня, схватив за плечи. Заглядывает в лицо и вопросительно, и с надеждой. Трясу головой. Ничего подобного. Просто вечная стариковская привычка приставать с вопросами. Когда ты уже парня себе найдешь? Когда замуж выйдешь? А потом, когда ты уже ребенка родишь? А когда второго? Маркус хохочет. Но второго пока не претендую. А насчет нашего первого будем стараться. «Матушка Гувиц никогда не ошибается. Помнишь, как она сразу раскусила гнилое нутро тещиного секретаря?» «Чен упорно избегает называть Захарию моим братом. Так что ждем радостных вестей». «Да такими темпами ждать долго не придется. Чуть не каждую ночь не высыпаюсь». «Маркус как-то слишком всерьез принял пожелание моих родителей поскорее увидеть внуков». «Мы все еще к их большому неудовольствию ютимся в моей квартирке». Еще не приняли решение, как именно будет продолжать учиться Альбина, хотя и забираем ее из школы каждый выходной. Дочке Маркуса здесь нравится. Она завела кучу друзей и периодически пугает меня обращением мама, так что мы пока еще только входим в семейную колею. Какие там дети? Но ведь матушка Гу никогда не ошибается и почему-то всегда все знает. Следуя своим мыслям, я оглядываюсь и приостанавливаюсь, хотя муж и тянет меня за руку. Постепенно привыкаю к тому, что он постоянно стремится прикоснуться, гладит, обнимает, даже прилюдно. Первое время я смущалась и раздражалась, выговаривала, призывая соблюдать приличие. Маркус беспечно отвечает, что он честно терпел несколько месяцев и больше терпеть не намерен. Хватит. Хозяйка обедов, сложив под фартуком руки, смотрит нам вслед. Улыбается. Не кивает, не машет на прощание, только улыбается. Молча. И это напоминает мне... Так улыбалась мраморная статуя на кладбище, мудро, понимающая и очень-очень довольна, словно наша свадьба, наш брак, ее заслуга. Гуанинь, богиня милосердия, покровительница женщины, подательница детей. Матушка Гу, подательница пищи, подательница жизни. Кажется, у нашей добрейшей хозяйки очень много сестер или воплощений. Ну что ж, я уже видела духов, столкнулась с демоном в человеческом обличии. Почему бы в стареньком кафе по соседству не встретить еще и милосердную богиню, варящую похлебку для всех несчастных и одиноких? Я оборачиваюсь к ждущему меня Маркусу и говорю. Кажется, она и правда знает все. Конец книги.